Глава Пета. Мёртвые миры. Адмирал, выход из гиперпространства прошёл штатно, прозвучал голос Искина в гарнитуре. В ближайшем пространстве не обнаружено ничего опасного. Провожу сканирование дальнего космоса. Сейчас поднимусь на мостик, ответил я, фиксируя на рабочей консоли изученную часть звёздной карты. Часть космоса изученного Федерации раз поражала. Пол дюжины изученных галактик, сотни обжитых миров, тысячи баз и станций, разбросанных всюду. Впервые оценив масштаб войны, приведшей гибели нескольких цивилизаций, я впал в ступор. Число разумных, погибших в этой схватке, было колоссальным, не укладывающимся в голове. И самое главное, невероятный подвиг Федерации жизнями своих граждан, остановивший геноцид разумных во вселенной. Понимание, что у них не было иного выбора, нисколько не умаляло их последнего решения применить оружие массового поражения. А главное, врага устраивал такой вид войны, он не отступил, благодаря чему и был практически уничтожен. Во всяком случае, дальнейшей экспансии биомехов не наблюдалось, что безмерно радовало Альянс подобным врагом не встречался. Это факт. Уж такую информацию первый игрок скворк точно бы знал. Адмирал на мостике Подал команду штурман, заставив незанятых офицеров вскочить со своих мест. "Вольно", тут же произнес я, пройдя на свое место и добавил, усаживаясь. "Электроник, карта на смотровой экран, краткий доклад. Обнаружены сильные изменения в пространстве." Согласно звездной карте, в данной системе не хватает двух населенных и двух ресурсных планет. Звезда сменила свой спектральный класс и сместилась со своего обычного расположения. На грани охвата корабельных сенсоров обнаружен спутник дальней связи, транслирующий сигнал бедствия. Также зафиксировано метеоритное поле. Возможно, это все, что осталось от уничтоженных планет. Что ж. Уходим в следующий прыжок. Мы ожидали увидеть что-то подобное, так что никто не расстроился. Капитан, начинаем разгон. Поврежденный спутник дальней связи нам не интересен. На борту имелось два таких в полной исправности и совершенно неиспользованные с из консервации. Да и не техника с кораблями нас интересовали. Мы надеялись обнаружить потомки Федерации, ведь могло такое случиться, что они где-то выжили. И смогли возродить цивилизацию а с ней и все остальное. Время вновь растянулось, замедлившись. Чтобы развеять скуку, устроили несколько соревнований с экипажем, как в симуляторах, так и на созданной Петром стратегии. Вернее, он всего лишь расширил возможности рабочего стола с функцией 3D-проектирования. Воссоздав пространстве участок космоса, старший борт-инженер перевёл управление на Искина, и тот Используя свои вычислительные мощности, позволил создавать реальные полевые сражения. Земляне, любящие играть в стратегии, от такой игры были бы в восторге. Мы же не играли, а набирались опыта. Второй выход из гиперпространства оказался неприятным. Тут же взвыли сирены тревоги, абор стрелки впервые за долгое время приступили к работе. Крейсер появился в метеоритном потоке через который пришлось прорываться с боем, так как защитное поле сразу оказалось перегружено. И если самой обшивки корабля космические объекты не могли причинить вред, то всевозможные сенсоры и датчики были под угрозой. Здесь было 12 планет, вращающихся вокруг звезды, близкой по параметрам к классу F, рассказал Искин, когда мы вырвались из потока. Лично я загодя изучал систему, в которую мы должны были прибыть, Но остальному экипажу такие повествования электроника пришлись по вкусу. Словно они на экскурсии, а и крейсера гид, показывающие достопримечательности. Искусственный интеллект не вдавался в подробности, но и поверхностных данных хватало, чтобы получались интересные истории. Здесь, как и в предыдущей точке выхода, мы не обнаружили жизни. Пары едва уловимых сигналов от гражданских зондов расположенных слишком далеко от нашего маршрута и не представляющих ценности. Вот и вся активность некогда кипящей жизнью системы. Покидая безжизненную часть космоса, я все меньше верил, что нам удастся найти живых потомков Федерации. Не в центральных мирах следовало искать, а на окраинах, на опорных базах и научных станциях. Но тогда наш проект затянется на долгие годы, что совершенно недопустимо. Удача, пусть и крохотная, улыбнулась нам после третьего прыжка. Нет, жизнь по-прежнему отсутствовала, как и несколько планет, уничтоженных взрывом. Но едва мы появились в обычном пространстве, электроник зафиксировал сигнал бедствия, пришедший из военного корабля Федерации 1. В имеющихся базах данных код этого корабля отсутствует, сообщил Искен. Но такое вполне допустимо. Возможно, корабль покинул верфь, когда война уже началась, и его просто не успели внести в общую базу. Сколько времени мы потратим на исследование источника? спросил я и крейсера. От 7 часов до суток, слишком мало информации, ответил Искин. В таком случае, держи курс на координаты сигнала, отдал я распоряжение. Даже если мы там ничего не получим, для экипажа будет хоть какое-то развлечение. Это был линкор Вернее, то, что от него осталось после тарана какого-то корабля Беомехов. Специально противник совершил столкновение или из-за повреждений, неясно. От него вообще ничего не уцелело, лишь осколки, зависшие в космическом пространстве, да крупный фрагмент обшивки. По нему удалось установить, что произошло много лет назад. Треть линкора также превратилась в ничто, превратив боевой корабль в неподвижный кусок металла. Главный эскин корабления отвечает на запросы, доложил электроник после нескольких попыток связаться с поврежденным судном. Возможно, он мертв, как и вспомогательные, или же сигнал о помощи единственное, что можно транслировать. Готовь десантную группу. Отдал я распоряжение Михаилу. И Эмбату в состав обязательно включи. Очень мне не нравится молчание эскина, как бы не вышло повторение ситуации, как на станции. Все оказалось просто и скин поврежденного корабля умер, как и большая часть систем. Реактор тоже дожигал последние крупицы энергии. Еще несколько лет, и мы бы не услышали сигнала помощи. Экипажа на линкоре не обнаружилось. Два десантных отделения за несколько часов успели осмотреть все судно. На мостике царил идеальный порядок. Благодаря чему бойцы сразу обнаружили послание, оставленное командиром или его помощниками. Инфокристалл стоял в прозрачном кейсе прямо на капитанской консоли. Как только десантники закончили осмотр, я отдал команду возвращаться домой с находкой. Электроник тщательно протестировал кристалл, прежде чем изучить находящуюся на нем информацию. "Это обращение капитана корабля к тем, кто обнаружит линкор», сообщил Эскен, едва изучив содержимое накопителя. "Экипаж линкора в составе 10 пиратов и 20 иритов" Загрузившись на два корвета, имеющихся на борту, покинул систему. Координаты, куда они направились, также указаны. Но в моей базе данных, кроме поля астероидов, в котором добывались редкие металлы, в этом месте нет ничего. Может там имелась какая-то станция или база для шахтеров? спросил кто-то из офицеров. Или модуль жизнеобеспечения, встроенный в астероид. Возможно, что-то сохранилось. Это был полугражданский объект. Да и работы в том месте велись задолго до начала войны. Ресурсы быстро исчерпались, и добыча стала невыгодной. Мы сильно отклонимся от маршрута, если заглянем по этим координатам. Поинтересовался я. «Четверо суток, ответил Искин. И придется пропустить следующую систему, в которой мы планировали выйти из гиперпространства. Если не ошибаюсь, там раньше располагалась одиночная планета с аграрной промышленностью. Припомнил я Мы можем заглянуть туда на обратном пути. Штурман, проложи маршрут по новым координатам. Даже если не найдем там живых потомков, то какую-нибудь полезную информацию запросто. Да, сколько ещё гиперпрыжков мы можем сделать без зарядки? Еще два, Поэтому и вынужден пропустить следующую точку, пояснил Искин. Хорошо, начинаем разгон еще несколько дней в гиперпространстве, наполненных регулярными тренировками, соревнованиями и разборами тактических ситуаций. По словам электроника, экипаж по подготовке вплотную приблизился к среднестатистическому, если сравнивать с флотом Федерации. Штурмовые группы так те вообще достигли образцово-показательного уровня. В общем, в замкнутом пространстве с ограниченным выбором действий Нам приходилось пользоваться старой армейской мудростью, высказанной еще Александром Васильевичем. Тяжело в учении, легко в бою. Суворов, правда, говорил чуть иначе, но смысл выражения нисколько не изменился. Выход из прыжка прошел штатно, а вот космос, в который мы вынырнули, оказался недружелюбным. Сразу взревела корабельная тревога, а на мостике стали раздаваться команды. Прямо по курсу вражеский крейсер. Маневр уклонения. Есть попадание. Щит просел до 80%. Залп. Со стороны могло показаться, что началась паника. Столько голосов одновременно отдавали команды. Я, не вмешиваясь, контролируя все на тактическом экране, видел иную картину. От первого залпа тяжелого крейсера биомехов мы не смогли бы уклониться при всем желании. Он ждал нас у точки выхода. Вовремя активированные щиты приняли на себя удар, а второй залп противника уже прошел впустую. Дальний успел выйти из сектора поражения, огрызнувшись при этом бортовыми турелями. На коротких дистанциях и такое вооружение может доставить много неприятностей. Электроник, состояние вражеского корабля, не пытаясь перекричать других, спокойным голосом спросил я. 70% от идеального, ответил Искин. И в его голосе прозвучало удивление. Слишком хорошо сохранился. Провожу анализ. Бегло огонь. В этот момент наш корабль завершил маневр уклонения, и бор стрелки вновь стали расстреливать тяжелый крейсер, заходя с кормы противника. Более маневренный, дальний, из дичи быстро превращался в охотника. Теперь уже вражеский корабль стал маневрировать, не желая попасть под наш главный калибр. Электроник, результаты сканирования космоса. Затребовал я информацию, ожидая обновления тактической карты на экране. Два сигнала бедствия. Расстояние между ними не более 200 километров. Источники располагаются внутри поля астероидов. На краю поля зафиксирована сигнатура объекта, соответствующая ремонтной станции биомехов, в настоящее время неактивной. Попытайся связаться с возможными союзниками. Приказал я, и Вновь сосредоточился на тактическом экране. Неизвестно как, но тяжелый крейсер врага успевал уклоняться от носовых орудий. «Идем на сближение", распорядился Михаил, и я был полностью с ним согласен. Корабли биомехов не имели энергетических щитов, не без полагаясь на толстую броню. Но даже такую толстую защиту можно повредить, и восстанавливаться она будет гораздо дольше, чем наш щит. Дальний... За считанные минуты догнал противника и стал сближаться на параллельных курсах. Едва сблизившись на расстоянии уверенного поражения бортовыми турелями, борт стрелки тут же открыли огонь. Враг ответил аналогом турелей, усугубив все это ракетным залпом. Будь у нас лишь один генератор щита, пришлось бы разрывать дистанцию. Но благодаря Петру мы преподнесли биомехам неприятный сюрприз. 10 секунд огневого контакта просадили наш щит до 60%, но это лишь благодаря ракетному залпу. Бортовое вооружение тяжелого крейсера для нас оказалось не смертельным, а вот мы наделали дыр в броне биомеха. В какой-то момент все же случилось критическое попадание, и из-под обшивки тяжелого крейсера начал вырываться воздух. Сенсоры дальнего тут же зафиксировали пробой корпуса и спроецировали на экран изображение тяжелого крейсера. Корабль биомехов тут же сменил траекторию движения и стал уходить в сторону. Но Михаил вцепился в него словно клещ, не давая оторваться. Несколько минут противник уклонялся от наших носовых орудий, пока Ролан не заблокировал автоматику наведения и, воспользовавшись умениями Сенса, накрыла тяжелый крейсер серией попаданий. Одно из них было удачным, и корабль биомехов взорвался. На краткий миг превратившись в огненный шар, который сенсоры дальнего перенесли на смотровой экран. Поздравляю, товарищи, враг уничтожен, нарушил я мгновение тишины, возникшей после взрыва противника. Мостик буквально взорвался радостными возгласами. Я же, не обращая внимания на шум, обратился к Искину. Электроник, Я вижу, что ремонтная станция начала движение. Можешь предположить, с какой целью? Это не боевой корабль, скорее всего, она хочет уйти в гиперпрыжок. Всем внимание, гаркнул я, проявив свой командный голос во всей силе. Начинаем преследование второго вражеского корабля. Нельзя позволить ему уйти. Мы успели. На последних секундах, когда противник уже начал формировать пробой в гиперпространство, От чего удалось наблюдать невероятное зрелище. В гиперпрыжок корабль-ремонтник все же ушел, только в виде огненной сферы. Шар огня, появившийся на месте взрыва, буквально всосало в черную воронку перехода. Сам пробой еще какое-то время не затягивался, и мы видели, как в нем постепенно затухают спиралевидные завихрения пламени, втягиваясь вглубь. Необъяснимое, завораживающее зрелище вселяющая первобытный страх и благоговение перед бесконечным, совершенно чужим космосом, который находится по ту сторону перехода. «Капитана!» — хриплым голосом обратился я к Михаилу, разгоняя наваждение. Держим курс на ближайший сигнал бедствия. Электроник, что со связью? Мой запрос проходит и его даже принимают, ответил Искин. Но никто не отвечает. Десантные группы высадились на объекты практически одновременно. Оба астероида из недр которых шел сигнал бедствия, располагались таким образом, что большие корабли не смогут к ним добраться без повреждений, а вот небольшие маневренные корветы вполне. Дальний в это время расположился возле границы поля, а электроник не оставлял попыток наладить связь. Как выяснилось, напрасно. Живых на обеих станциях не было. Причем давно. Возможно еще до окончания войны с биомехами. Штурмовые группы, обследовавшие коридоры и помещения шахтерских поселений, находили лишь мусор, пыль и запустение. Кругом были следы грубого, некачественного ремонта, а порой совсем уж кустарные изделия. Видимо, те, кто смог укрыться здесь, пытались выживать, и какое-то время у них это получалось, но недолго. Вся их живучесть оказалась привязана к реакторам ресурс которых был ограничен. Капитан, спустя несколько часов работы, командир одной из групп обнаружил то, что могло рассказать о произошедшем здесь. Инфокристаллы. Здесь целое хранилище, десятка четыре!» Лейтенант, все носители информации забирай с собой, вмешался я в беседу. Находку тут же упаковали в кофр. А спустя пару часов носители информации вовсю считывало скин крейсера Большинство инфокристаллов оказались обычными обучалками. Шахтерские и смежные с ними профессии, все это могло пригодиться в далекой перспективе, потому как подобных знаний в базе данных электроника не было. Чисто гражданское направление. Но пара носителя оказалась неким подобием бортового журнала, описывающего самые важные события запертых в астероидном поле федератов. Они добрались. 30 разумных сленкора. Оба корвета прибыли по координатам, известным одному из членов экипажа, и обнаружили здесь таких же беженцев, только гражданских. Объединившись спасшиеся дружно взялись за работу и смогли восстановить два законсервированных склада шахтового оборудования, превратив их в поселение с системой жизнеобеспечения. Захваченные с линкора резервуар с пищевыми бактериями и синтезатор обеспечили беженцев питанием. Реакторы корветов источниками энергии, а грузопассажирское судно надеждой, что когда-нибудь им удастся покинуть поле астероидов и найти более достойное место для жизни. А потом появился крейсер Биомехов, и Надежда исчезла вместе с кораблем, уничтоженным врагом. Там же на судне в момент взрыва находились все инженеры и техники, проводившие модернизацию грузопассажирского звездолета. Крейсер врага не полез вглубь в поля, исчезнув также внезапно, как и появился. А оставшимся в живых предстояла тяжелая участь. Жить, пока в реакторах остается хоть капля энергии, а затем умереть от холода, отсутствия кислорода и прочих опасностей космоса. Федераты не стали продлевать агонию. Прожив оставшуюся жизнь в борьбе за выживание, они не оставили после себя потомства, зная, какая участь будет им уготована. Печальная история, произнес Михаил, когда Искин закончил пересказ полученной информации. Только зачем они оставили включенными сигналки с просьбой о помощи? Надеялись до последнего, ответил я, хотя напарник спросил у Искина. Штурман, рассчитай прыжок по следующим координатам. Пора двигаться дальше. В душе все больше росла уверенность. Вряд ли нам удастся найти потомка Федерации, слишком хитрым и сильным был у них враг.